Глава 16. В конверте лежали телеграммы из трех городов. Знакомый из правоохранительных органов, имен которых Джекоби называть не спешил, быстро прислали ответы из Бранесбурга, Гэтстона и Гленвиля. По просьбе детектива работники телеграфа положили все послания в один конверт и отправили к нему домой. Джекоби сказал, что в ближайшее время ожидает еще 2-3 телеграммы, но ему оказалось достаточно одной, чтобы узнать содержимое остальных. Формулировки были разными, но суть одна. В телеграммах содержалось очень простое сообщение — убийство. Я просмотрела послание, пока мы спускались по винтовой лестнице. «Подтверждаю, инциденты в Бранасбурге, ТЧК» — значилось первой. Детали совпадают с описанием ТЧК. 11 ноября мясник ПС, ранение шеи ТЧК. 5 декабря почтальон ПС, ранение груди ТЧК. 27 сентября бродяга ПС, ранение груди ТЧК. — ПС? — спросила я, пока мы спускались. — Причина смерти, — просто ответил Джекоби. Все инциденты не раскрыты, ТЧК. Связанных дел не обнаружено, ТЧК. Содействие желательно, ТЧК». На этом телеграмма заканчивалась. Быстро взглянув на две другие, я увидела похожую сводку. Отличались лишь даты и профессии жертв в Брандсбурге и Гэтстоне. «Боже мой!» – пробормотала я второй раз, просматривая телеграммы. «Но их ведь так много!» «М-да». Похоже, мистер Брак шел по следу серийных убийств, начавшихся несколько месяцев назад, если не раньше. Пометки на карте РШ и РГ обозначают ранение шеи и груди. Судя по всему, убийца предпочитает убивать ударом в грудь. Все убийства произошли за пределами юрисдикции Ньюфидлема, а значит, убийца старался держать власти в неведении. Попытки Брага связать убийства друг с другом и пролить на них свет лишь привели его к гибели. Когда мы вернулись в кабинет, детектив развернул нарисованную от руки карту покойного репортера и положил ее поверх огромной, очень подробной карты, занимавшей большую часть его стола. Покопавшись в ящике, он вытащил коробочку булавок с плоскими блестящими головками. Вывалив содержимое коробки на стол, он сравнил две карты. Провести соответствие между ними оказалось несложно — Брак скопировал все очень точно. Джекоби стал переносить все крестики на большую карту, втыкая булавки прямо в столешницу и временно закрепляя карту на месте. Стоя по другую сторону стола, я взяла несколько булавок и помогла ему закончить работу. Теперь все, сказала я. Не совсем, возразил Джекоби. Я сосчитала крестики на первой карте. Пока я проверяла свою работу, Джекоби убрал все лишние булавки обратно в коробочку. Мы отметили двенадцать точек. Детектив многозначительно взглянул на меня и протянул мне еще одну булавку. Поняв, что он имеет в виду, я наклонилась, нашла на карте нужное место и добавила булавку Артура Брага. Тринадцать блестящих отметок теперь стояли над городом, как могильные камни. По очевидным причинам Брак не отметил на карте собственное убийство. «Вы заметили еще что-нибудь, что отличает его смерть от остальных?» — спросил Джекоби. Я взглянула на карту. Булавка Брага одиноко торчала в самом центре, в то время как остальные заговорщические сгрудились в группки по две-три, как школьные задиры. «Он единственный, кого убили в Ньюфидлеме», — сказал я. «Хорошо. Какой тогда напрашивается вывод?» Мне в голову пришла ужасная мысль. Это значит, что убийца убивает по несколько человек в каждом городе и переходит к следующему. Теперь он здесь, в Неофидлеме, и только начал охоту. Я бывала в театре и прекрасно понимала, что подобные заявления требуют драматического органного аккорда и громкого вздоха публики. Но в реальности слова так и остались висеть в воздухе. «Умно!» ответил Джекоби, но неверно. Он вытащил из верхнего ящика моток бечевки и взглянул на доску, где были аккуратно записаны все наши даты. 23 октября. Прочитал он и привязал один конец бечевки к соответствующей булавке в Гэтстоне. А следующая, 30-го, вот здесь. Он протянул бечевку на другой конец карты и обернул ее вокруг булавки в Кроули. Затем 5 ноября, вот здесь. Бечевка снова пересекла всю карту до Гленвиля, потом пошла чуть выше, в Бранесбург. Детектив обматывал Бечевкой одну булавку за другой. Убийства никогда не совершались в одном городе два раза подряд и редко происходили даже в соседних городах. Обычно они перескакивали с одного конца карты на другой. В итоге получилась неровная звезда, лучи которой пересекали весь Ньюфидлем. Отрезав бичевку, Джекоби прикрепил свободный конец к булавке в самом центре города. «Он планирует свои удары, чтобы как можно дольше избегать обнаружения», — сказал он. «Проходят недели, даже месяцы, прежде чем он возвращается туда, где уже был, и к этому времени предыдущее убийство уже забывается. Поскольку он меняет юрисдикции, убийства могли продолжаться еще не один месяц» прежде чем в полиции догадались бы, что везде орудует один и тот же преступник. Из-за вмешательства Брага убийце пришлось нарушить свою схему, причем весьма существенным образом. «Как именно?» — спросила я. Он убил там, где живет. Судя по распределению более ранних смертей, он избегал Фидлима, но орудовал при этом неподалеку. Полицейские обычно с подозрением относятся к человеку, стоящему в самом центре груды трупов, так что наш убийца тщательно скрывал от них свои преступления. Но живет он здесь, я в этом полностью уверен. «Здесь? В этом городе?» — спросила я невольно, посмотрев в окно, за которым гасли последние краски дня. Луна висела совсем низко, но была уже прекрасно видна. Ее почти идеальный диск окружали зловещие голые ветви деревьев. «Разве монстру не проще прятаться в лесу, днем сидеть в тени, а по ночам выходить на охоту?» «Конечно, существует и такая возможность, но у нас есть основания предполагать, что мы ищем человека, причем человека обеспеченного», — сказал Джекоби. «Хаттон утверждает, что хорошо разглядел убийцу». Описанное ей существо, может, и не существует на самом деле, но я не сомневаюсь, что она была рядом, когда наш злоумышленник пытался ускользнуть через окно. Он оставил следы на подоконнике, но на балконах нижних этажей их не было, что соответствует ее рассказу. Теперь подумайте. Будь вы хладнокровным убийцей, способным вспороть грудь взрослому мужчине, разве вы испугались бы хромой седовласой старушки? Думаю, нет. Ну, а если вы не видели, что вас ждет? Разве в таком случае вы не нашли бы другой выход, подобно нашему осторожному другу? Если преступник осмотрел переулок и ничего не заметил, как и утверждает Хатун, шаль, возможно, действительно меняет восприятие. Если злодей не видел Хатун, значит, у него есть дом. А если у него есть дом, можно не сомневаться, что он живет в Ньюфидлеме, А если он разгуливает по нью фидлиму все горожане в опасности. На одном дыхании выпалил Джекоби наконец, остановился, чтобы глотнуть воздуха. Мне все меньше хотелось вечером бродить по улицам в поисках жилья. «Но почему он стал охотиться в Нью-Фидлеме?» фидлиме спросила я. «Может, на то были особые причины?» Брак вышел на него. «Как вы сказали, репортера, вероятно, убили лишь потому, что он связал между собой другие убийства?» «Как и мы!» — изогнув бровь, произнес Джекоби. «Я понимаю, что вы хотите сказать, но убийца не мог не понимать, что его план лишь отсрочит его обнаружение. Теперь он должен осознать, что ему недолго осталось гулять на свободе. Как гусь в клетке, он теперь станет более непредсказуемым и опасным для любого, кто окажется в ловушке вместе с ним». «Как гусь?» — удивилась я. «Да, гуси ужасны». Но какое животное не возьми, суть в том, что именно мы подхватили расследование Брага, а потому оказались в опасности. Полагаю, разумно усилить защиту этого дома и повысить бдительность, пока все не закончится. Уверен, вскоре злоумышленник пронюхает о наших расспросах и нанесет нам такой же визит, как и Артуру Брагу. У меня по спине пробежал холодок, и я тревожно оглянулась. Я хотела что-то сказать, но меня прервал внезапный оглушительный грохот, донесшийся со второго этажа. Мы с детективом испуганно переглянулись, после чего он схватил шишковатую деревянную дубинку с полки позади стола и бросился в коридор. Я лихорадочно осмотрелась по сторонам, но не нашла никакого оружия и взяла с собой особенно увесистую книгу. Держа ее возле уха, подобно оттолкателю ядра, я вышла в коридор. Запястье подрагивало, но я в любой момент готова была запустить свой снаряд в негодяя. Мои нервы вибрировали, как расстроенная арфа, и я молча проклинала винтовую лестницу, в холодном поту поднимаясь по ступенькам. В последний раз повернув, я увидела огромную гору артефактов, разбросанных по коридору. Они явно вывалились из захламленной спальни справа. Фарфоровая тарелка с золотистой окантовкой все еще кружилась на месте, а летающие в воздухе перья намекали, что в груди хлама оказалась и разорванная подушка. На пороге комнаты стояла Дженни, колени которой скрывались в опрокинутом фонографе, лежащем вверх ногами на своей трубе. Сложно было сказать, о чем думает Дженни. Казалось, ее серебристые щеки нос пылали, став темно-серыми. Позади нее Дуглас взлетел на резную спинку кровати, которую уже наполовину откопали с момента моего последнего визита. На шее НРК висели два шелковых галстука, напоминающих церемониальное облачение священников. «Что здесь?» — начал Джекоби. «О, это вы!» — невинно улыбаясь, сказала Дженни. На ней были одеты кружевом шелковые перчатки, материальность которых резко контрастировала с полупрозрачностью ее фигуры. Я просто помогаю вам начать. Нужно много всего передвинуть. Вы не представляете, как сложно оставаться материальной, передвигая крупногабаритные вещи. Крякнув, Дуглас потоптался на своем месте. «Ой, не делай вид, что ты мне помогал!» Воскликнула Дженни, погрозив ему пальцем, и снова повернулась к нам. «Мистер Джекоби, я не сомневалась, что вы согласитесь, и Дуглас сказал, что на чердаке найдется место. Она переводила взгляд с меня на детектива, пытаясь понять, что мы думаем. Ты ведь останешься?» «Я... не...» — начала я, но Джекоби прервал меня громким восклицанием. «Само собой она останется. Где еще ей жить? Но это не повод разбрасывать мои вещи по дому». Так все и было решено. Дженни хлопнула в ладоши и обрадованно улыбнулась, а Джекоби повернулся ко мне. «Ради всего святого! Что вы делаете с моей историей ликантропии?» «Я... с чем?» — пробормотала я. «Это книга. Зачем вы ее сюда притащили?» «Ну, вы же взяли палку!» Он нахмурил брови. «Это дубинка?» «Ремесленник...» Леприкон вырезал ее из ирландского терна, закалил в печи гофанона и наделил сверхъестественными защитными силами. А это, он махнул рукой на книгу, просто книга, но весьма тяжелая. Леприкон, говорите, и из тех малышей, что сидят с горшками золота возле радуги?» «Не глупите. Я говорю о настоящем лепреконе. Книга, которую вы держите, напечатана в XVI веке». Надеюсь, вы не собирались использовать ее в качестве снаряда? Я протянула ему историю ликантропии, которую он забрал по дороге к лестнице. Джекоби сказала я, прежде чем он исчез за поворотом. Спасибо вам. За что? За комнату и за работу, спасибо. Не благодарите меня. Просто постарайтесь не погибнуть, Хорошо. «И вот еще что, мисс Рок, пообещайте мне, что если вы вдруг превратитесь в голубя, ежа или еще кого-то, то не будете упрямиться. А теперь мне пора вернуться к делам. Поможете мисс Кавана приготовить вам комнату?» Его голос стих, когда он спустился по лестнице. Оставшуюся часть вечера мы с Дженни переносили на третий этаж всевозможные вещи. Некоторые из них обрели свое место среди зеленой растительности, а другие мы подняли на захламленный чердак. Дуглас только и делал, что клевал хлебные крошки, да неодобрительно крякал, когда мы переставляли мебель. Джекоби тем временем укреплял ставни и принимал защитные меры, которые, похоже, сводились к тому, чтобы ходить по дому с солью, рожью, святой водой и чесноком. На другом конце города мистер Хендерсон, тот бедняга, что страдал от плача банши, этим вечером умирал. Точнее говоря, умирал он лишь краткий миг, остаток вечера был уже мертв».